Глава тринадцатая Утром он мог бы спать долго. Госпожа Анна встала рано, и солдат валялся бы в огромной постели до обеда, но его разбудил слуга хозяйки. Он скрёбся и скрёбся в дверь настойчивого бубня. «Господин Конотабль, проснитесь, к вам пришли!» То еще? Рань какая! Солнце только встало!» — зарал Волков раздраженно. «Какого дьявола? Кому там не имется?» «Монах вас добивается! Еще до рассвета приперся!» — доложил слуга госпожи Анны. «Какого черта ему нужно?» — проворчал солдат, не вставая с постели. Хотя и сам догадывался, что дело монаха, возможно, связано с костями, что они нашли на Березовом острове. «Монах умоляет вас о встрече. Он говорит, что вы его знаете. Его зовут брат Ипполит». «Не знаю я никаких братьев Ипполитов», — заявил солдат, надеясь, что на этом разговор будет закончен, и закрыл глаза, думая еще поспать. Но слуга не сдавался. «Он умоляет вас о встрече. Говорит, что по очень важному делу, и он торопится. Вот зараза!» Волков сел на кровати. Он не высыпался уже давно и вчера слушал фрау Анну до полуночи, а сейчас его будет в такую рань. «Эй, ты, кто там за дверью? Найди мои штаны и моего болвана!» Монаха он узнал. Это был тот молодой монах-лекарь, что накладывал ему первую повязку на плечо. «Да благословенный пусть будут дни ваши!» торопливо заговорил монах, кланяясь. «Здравствуй, чем я могу тебе помочь?» — дружелюбно спросил Волков. «Господин, все говорят, что вы поймали упыря, да?» «Упыря?» — переспросил солдат. «Думаешь, это был упырь?» «Я его не видел, говорю со слов других», — произнес монах. «Тем более, что поймал его барон фон Рютте». «А все утверждают, что поймали вы». «Ты разбудил меня, чтобы сообщить мне об этом?» «Да нет, я пришел сказать, что он был не один», — быстро проговорил монах. Он явно торопился. «Кто не один?» «Упырь! Он был не один!» «Не один? А сколько же их?» «Господин, я покинул монастырь без благословения аббата. Я не могу вам все объяснить сейчас и здесь». Монах молитвенно сложил руки. «Умоляю, пойдемте в монастырь, я там вам все объясню, покажу книгу и расскажу свою историю». Юноша говорил очень избивчиво, волновался и заикался на каждом втором слове. «Ну ладно», — согласился солдат, видя волнение молодого монаха. «Только позавтракаю». «Я буду в приемном покое!» — чуть не на ходу крикнул Ипполит. «Я вам там все объясню». Монах-лекарь Левитус, увидев солдата, обрадовался. «Хорошо, что вы зашли. Знаю, знаю, хотите забрать у меня помощника». Отец Левитус чуть не сил и усадил солдата напротив себя. «Отпущу, отпущу, раз такой герой просит». Конетабль хотел сказать, что просит-то не он, но не стал говорить, поглядев на лицо молодого монаха. Тот стоял в нетерпении, переминаясь с ноги на ногу. «Но прежде чем вы заберете у меня брата Ипполита, я посмотрю ваше плечо. Давайте взгляну». Ипалит, не стой. Помоги господину Канатаблю снять доспех, а потом и ногу посмотрим». «Нога не беспокоит, зажила, только шрам остался», — говорил солдат, снимая доспех. «А плечо как?» «И плечо в порядке. Бывают дни, что даже не бинтую. Рукой шевелите. Ограничений в движении нет? — Почти не шевелю. — Как же не шевелите? Еще как шевелите! Тут на днях одного юного рыцаря привезли, так ему на дуэли ночью кто-то бедро проколол. Не знаете, кто его ранил? — Мало ли в округе дуэлянтов, — Философски заметил Волков. — Да не так уж и много, — сказал монах. — А ну-ка, давайте поднимем руку. А повыше? Ещё не болит? Не болит, с удивлением произнёс солдат, держа левую руку вертикально вверх. Вообще не болит? А в сторону, в бок, командовал монах. Так не болит? Нет, продолжал удивляться солдат. — «сто лет так себя не чувствовал. Ну, улучшение на лицо. Тугой бинт вам помог. «Продолжайте на ночь бинтовать смазью, хотя мазь, в общем-то, уже и не нужна. Просто бинтуйте, и небольшие нагрузки для руки. Небольшие. И никаких резких движений, слышите? Никаких дуэлей с этими молодыми разбойниками. Они здоровые, как кони, а на вас живого места нет. Давайте ногу». «Нога в порядке?» «Давайте, давайте, раз пришли». Деньги отец Левитус брать отказался, и солдат с братом Ипполитом пошли в библиотеку. Ипполит аж подскакивал на ходу от волнения и говорил сбивчиво, чуть заикаясь, но Волков терпеливо слушал. Уж больно интересные вещи рассказывал молодой монах. — Вы поймали людоеда, да, но правильно называть его «девурер кадаверум», — говорил он. — Кадавр значит «труп». Вспомнил Волков. «А что значит «девурер»?» «Это значит «пожиратель». «Пожиратель трупов». «Попросту трупоед». «Простые люди называют его упырем, но это все правильно только отчасти. На самом деле истинное название этого существа — «сервус мортус». Солдат остановился. Он знал, как это переводится. «То есть он чей-то слуга? То есть у него есть господин?» «Трупоед никогда не бывает один. Он слуга, а значит, у него есть хозяин». «Откуда ты это знаешь?» Волков был явно недоволен. Ему не хотелось в это верить. «В библиотеке есть книга. Называется «Маллиус декреатурис». «Молот тварей?» — спросил солдат. Да. — удивился и Палит. Он не ожидал, что солдат знаком с древними языками. — Так вот, в ней все описано. — Ну, пойдем, взглянем. Они зашли в библиотеку. Огромный зал был заставлен стеллажами с фолиантами. На входе за большим столом сидел худой лысый монах. Брат Палит низко поклонился ему и сказал. — Это господин Канетабли, Зрютте. «Я знаю, кто это», — сухо заметил монах. «А что нужно тебе?» «Мы хотим взять молот тварей». «Опять? Лучше б ты так писание читал». «Писание, брат Теодор, я знаю наизусть», — отвечал Ипполит. «А книгу «Молот тварей» я хочу показать господину Конетаблю. Он недавно упыря поймал». «Благословляю», — закончил диалог брат Теодор. И Ипполит схватил из коробки, что стояло на столе, две свечи. «Куда? Одну свечу!» — сказал смотритель библиотеки. «Вторая для господина Конетабля», — пояснил молодой монах. Брат Теодор махнул на него рукой, на этот раз благословляя безмолвно. И Ипполит стянул с полки огромную книгу, разложил ее на ближайшем пипитре, приладил и зажег свечи, Затем нашел нужное место в книге и произнес, тыча в строчке пальцем. «Вот он». Солдат поглядел на картинку. Отдаленное изображение трупоеда напоминало холерного мужика, которого они с бароном поймали на болоте. «Да», — сказал солдат задумчиво, — «похож». И начал читать. Он читал долго, не все понимая, — перечитывая по несколько раз, а иногда спрашивая пояснение у монаха, который знал язык пращуров гораздо лучше. Дочитав главу до конца, Волков задумался, а молодой монах терпеливо ждал, не торопил, и солдат заговорил. «Значит, тупыри эти, трупоеды, всего на всего слуги. Да, они обращены из людей». Мертвец обращает двух-трех людей в упырей, не убивая их, и они ему служат, ловят еду и охраняют его лежбище. Сам мертвец не любит солнце, а трупоеду все равно, оно его не печет, а охотится он ночью не из-за того, что боится солнца, а потому что ночью хорошо видит, а его еда нет. А если сам хозяин сыт, то трупоед может поохотиться на себя». Но для себя они людей ловят редко, но возьмут, что полегче. Например, козу забьет. — А может, и кабана дикого, — заметил солдат. — Про такое я не читал. — А я такое видел. В лежбище этого трупоеда я видел кабанью башко обглоданную. Солдат задумался. — А кто ж его хозяин и где его найти? «Его хозяин называется Гул-магистр, вурдалак по-нашему. И об этом надо спросить у слуги, он-то наверняка знает, куда еду носит». «Вот дьявол!» — выругался Волков. Монах, переписывавший книгу недалеко от них, неодобрительно посмотрел в их сторону. «Господинка на табль!» — просительно произнес Ипполит. «В наших стенах...» «Да знаю...» Просто думал, что все почти закончил, а на самом деле все только начинается. Он вздохнул и посмотрел на молодого монаха. «А почему все это так тебя интересует?» «Потому что такой же упырь убил всю мою семью», ответил брат Ипполит абсолютно серьезно. «И когда я рассказывал об этом людям, то мне никто не верил. Говорили, что все это сказки, а меня ругали в — Понятно. Волков торопился. — Ладно, мне нужно ехать, пока Упырь не сдох. — Подождите, господин Конетабль, я должен рассказать вам про господина. — Позже. Солдат уже шел к выходу. — Сначала мне про господина расскажет Упырь. В книге написано, что некоторые из них сохраняют речь. — Да, некоторые сохраняют. Так написано. — Вот я и хочу послушать, как он разговаривает. Йоган знал, что Волков очень бережет своих коней и изря их гонять не любит. Но сейчас солдат торопился и пускал коня в бодрую рысь. Что было причиной торопливости, слуга не знал, а спросить не решался. «Уж больно лицо господина сосредоточенное, но орет еще». И слуга оказался прав. Солдат был сосредоточен и раздражен. И не мудрено. Еще вчера он почивал на лаврах героя, в овца-людоеда, а сегодня вдруг выяснилось, что он только в начале пути. Волков прекрасно осознавал значимость поимки упыря. Он видел, как засветился и засиял барон, когда к нему повалили гости. Карл хоть и прочитал, что они его разорят, но был счастлив как никогда. Он радовался гостям. А солдат хотел побыстрее получить награду да уехать, как только из города приедут аудиторы. А вот барон, как казалось солдату, был бы не прочь, чтобы Волков остался подольше. Еще вчера ему казалось, что фон Рютте нехотя, но согласится его отпустить, а теперь все решительно могло измениться. Если упырь не один, значит, работа не сделана да и написавшего записку на ламбриском требовалось сыскать. Эти ночи и утро все изменили. Абсолютно все. Обещанная награда вдруг отдалилась. Как тут не гнать лошадей и не быть сосредоточенным? А еще он думал, что прекрасная Хедвига соврала, сказав, что ее служанка неграмотна. Не может быть неграмотным человек, знающий много баллат и анекдотов из жизни древних императоров. «А зачем врала дочь барона? Зачем?» Волков предвкушал то удовольствие, с которым он будет наблюдать за прекрасной госпожой, когда сержанты-стражники поволокут ее уродливую, мужеподобную служанку в подвал. Будет ли она столь же заносчива и спесива, как всегда, или будет рыдать и умолять его? Или побежит жаловаться папеньке? «Да, и еще». Теперь он будет в разговоре называть ее простонародным именем Едвига — Яся. Скорее всего, благородной дочери барона это не понравится. Солдат твердо решил так к ней обращаться и улыбнулся, представив ее реакцию. Расстояние от монастыря до замка Рютта они преодолели в два раза быстрее, чем обычно. Уж больно не терпелось Волкову снять упыря с виселицы, и попытаться его разговорить. Наверняка у упыряка будет молчать, но солдат знал. Ничто так не усиливает желание поболтать, как добрый кусок раскаленного до да красна железа. И уж с этой тварью он точно церемониться не собирался. Да вот только в Рют-то его ждало разочарование. На площади все еще толпились люди, хотя их было не так много, как вчера. А вот упырь был уже не тот. Огромная башка его свисала набок, язык черный и длинный вывалился, глаза были закрыты. А сам он словно стек к низу, к ногам и заметно потемнел. Волков подъехал к стражнику и спросил. «Что, подох, что ли?» «Подох!» — стражник толкнул упыря древком копья. Тот закачался. «Еще на зорьке!» «Обгадился и сдох!» «А утром с него потекло еще!» Продолжал стражник, но солдат его уже не слушал. Он увидал трех всадников, что из-за спин пеших зевак разглядывали людоеда. Один из них был совсем молодой человек, и Конотаблю знал его. Ему вовсе не хотелось этого делать, но он двинул коня к этому юноше, чтобы поздороваться. Доехав до всадников, он поклонился ему, не слезая с коня. Юноша ответил ему заметным кивком. Сопровождающие молодого человека тоже поклонились. «Рад приветствовать вас, господин граф, и вас, господа». «Да, это был молодой граф. Именно его видел Волков в ночь поединка в замке госпожи Анны». «Как вы его поймали?» — спросил юноша, указав на упыря. Выслеживали несколько дней. Егерь с собакой с ног сбились, пока взяли след. Солдат не стал говорить графу, что место лёшки упоря указала госпожа Анна. Потом мы его сторожили ночью, а утром он вышел из болота, барон за ним погнался и поймал. — Так это было что-то вроде охоты? — Почти, господин граф. — Очень жаль, что меня не пригласили, — с заметным сожалением сказал молодой граф. Это существо крайне опасно. Я бы не осмелился пригласить хозяина Феода, не оставившего наследников, на такую охоту. Граф не то хмыкнул недовольно, не то фыркнул, а крупный и богато одетый господин назидательно заметил. «Вы зря фыркаете, граф. Канатабле Рюта абсолютно прав». Молодой граф покосился на говорившего и ничего не сказал, а господин из свиты продолжал. «Кстати, от лица ландфокта города и земли Байрингов граф фон Шлоссер приносит вам, конетабля Рютте, благодарность за поимку этого дьявольского создания. Не так ли, племянник?» «Да-да», — торопливо произнес молодой граф. «Я, ландфокт графства Шлоссера и земли Байрингов, благодарю вас, конетабль. Ваш поступок считаю достойным восхищения». «Ваша оценка, господа, для меня очень много значит». Солдат снова поклонился. «Но, кажется, это не последний людоед в вашем феоде». «Не последний?» — спросил дородный господин. «К сожалению, нет, и поэтому я вынужден просить вас о помощи. И что же вам нужно? Деньги? Егеря? Добрые люди?» «Нет, господа, мне нужен один монах». «Зовут его брат Ипполит, и книга, где описываются повадки этих хадских тварей. Эту книгу я сегодня видел в библиотеке монастыря. Чтобы найти второго людоеда, мне нужны этот монах и эта книга». «Я тоже приму участие в ловле», — сказал молодой граф. «Даже и не думайте, пока не оставите наследника», — оборвал его дядя. «А письмо будет отправлено абату сегодня же». «Напомните, какой монах вам нужен?» Брат Ипполит. «Хорошо, я запомню», — произнес дядя графа. Волков поклонился, надеясь, что разговор закончен, но молодой граф тихо произнес. «Конетабль, давайте отъедем». Эта просьба заинтриговала солдата. Они отъехали чуть в сторону, чтобы дядя и сопровождающие их не слышали. Юноша косился на родственника. Чёртов дядя приехал, ругает меня, одёргивает даже при слугах и вассалах. Надоел уже. Старшие всегда нас раздражают, но иногда к ним нужно прислушиваться. Прислушиваться? Да он третий день упрекает меня за покупку этого коня!» Юноша похлопал коня по шее. Конь действительно оказался великолепен. Солдат сразу обратил на него внимание, но не знал, как завести разговор. Чёрный, абсолютно чёрный, с белой звездой на лбу и в белых чулках. Поджарый, резкий, молодой, конь был неслыханно хорош. «Сто талеров, оценил Волков. «Сто двадцать», — с гордостью сказал юноша. «Этот чёрный ангел стоит этих денег». «Вот, а дядя называет меня болваном и транжирой, а коня — сырьём для колбасника». «Почему?» «Я сказал дяде, что поеду на турнир в Бье весной, где хочу выйти к барьеру». Солдат не поленился, спрыгнул с лошади и стал внимательно осматривать жеребца. Граф терпеливо ждал оценки. «А знаете, — наконец начал Волков, — ваш дядя прав, турнир — дело хорошее, но покалечить это чудо на турнире будет очень легко, очень». «Приехать на турнир на нем и покрасоваться можно, а к барьеру лучше выезжать на более дешевом коне. Тем более, что этот конь не готов таскать на себе человека в доспехе. Молод еще. Ему нужен год, а то и два, чтобы набрать силы». Волков окончил осмотр и продолжил. «А дяде скажите, что этот конь даст 300 талеров дохода, потому что любой его же даже от неказистой простой кобылки, «Будет стоить минимум двадцать монет. Берегите этого коня, граф, и вы долго будете обгонять ветер». «Я так и скажу, дядя», — произнес граф, затем помолчал и продолжил. «Но я хотел спросить вас о другом». «Я слушаю вас». «Сколько заплатила вам...» — юноша подбирал слова. «Ну, та женщина, которую вы взялись защищать». Волков насторожился. Ему показалось, что граф хочет предложить ему какую-то работу. Солдатскую работу. Может быть, даже стать чемпионом графа? Ну уж нет. Дело, конечно, почетное и доходное, но солдату совсем не улыбалось махать мечом во славу графа. За годы в солдатах и гвардии Он намахался и копьем, и мечом, и алебардой, и настрелялся из арбалета предостаточно. Он не собирался поступать в службу к капризным сеньором и наслужился. Несколько, ответил солдат. «Женщина просто пригласила меня на ужин. Я почувствовал, что она испытывает страх, и мне не очень хотелось, но я решил остаться. Я ведь должен был ее защитить». «У нее свой феод, а вы из феода Рютте», — логично заметил молодой граф. «И вы не странствующий рыцарь, чтобы спасать беззащитных дам». Солдат вздохнул и произнес. «Тем не менее, я не получил от нее ни пфенига». Естественно, он не стал рассказывать юноше, что он получил на самом деле от госпожи Анны. «Я ненавижу ее». Вдруг сказал граф, — ненавидите? — искренне удивился Волков. — За что? — Потому что моя мать пролила из-за нее много слез. — Вот ваша матушка и имеет право ее ненавидеть, а вы — нет. Рыцарь не имеет права ненавидеть женщин. — А вы-то откуда знаете? — заносчиво спросил граф. — Вы вообще не рыцарь. Я долгие годы, почти двадцать лет, провел на войне среди добрых воинов и храбрых рыцарей. И сражения, тяготы, кровь, боль и смерть и друзей — это то, что из простых рыцарей делает знаменитых. Как говорят рыцарей без страха и упрека, я стоял с такими в одном строю. Граф молчал, смотрел на него неодобрительно, но слушал внимательно. «На вашем месте...» Продолжал Волков. «Я бы поехал к госпоже Анне и извинился». «За что?» — зло спросил юноша. «Глупости какие!» «За все. За грубые слова, за то, что вы ее пугали. Все это было не по-рыцарски». «Вы слишком много рассуждаете для конетабля». Граф фыркнул, хлестнул коня и, не прощаясь, отъехал. «Слава богу», — подумал Волков, «не стал ничего предлагать». От этих юных больших господ нужно держаться подальше. Граф и его спутники уехали. А Волков сел на коня и увидел господина в яркой одежде среди зевак, что глядели на людоеда. Волков узнал его. Это был управляющий салон. Он подъехал к нему и, поклонившись, произнес. «Мы не знакомы, но я вас слышал. Вы управляющий нашего господина». Крупный мужчина в дорогой и заляпанной одежде тоже улыбнулся ему и, поклонившись, ответил. «А вы наш знаменитый конетабль, правда, имя мне ваше неизвестно». Волков представляться не захотел и сказал. «Упырь, сдох. Надо бы его снять, из него уже течет грязь». Управляющий удивленно посмотрел на него, мол, «А я-то здесь при чем? — Будьте добры, господин Салон, — продолжал солдат, — прикажите убрать. — А почему же я должен его убирать? — управляющий хмыкнул. — Это ж ваши люди его повесили. — Потому вы должны убрать, что мои люди должны только ловить и только вешать. Солдат повернул коня и поехал в замок, не дожидаясь ответа. Там он зашел в донжон, где на первом этаже, между сложенных мешков и бочек, за длинным столом на лавках кротали время стражники. Сержант был тут же. «Сержант», — спросил Волков, — «в подвале есть место для сидельцев?» «Три камеры на замках, все пусты. «Отлично, бери двух людей и за мной». Они вчетвером поднялись на второй этаж донжона, где толстая кухарка и поварята С удивлением наблюдали, как процессия вооруженных людей пытается из кухни попасть на третий этаж башни. Но за лестницей дверь была заперта с другой стороны. И, поняв это, солдат произнес «Отлично, пойдем через стену». Они спустились во двор, зашли в башню, где жил Волков, и из нее по стене прошли к донжону. Эта дверь была открыта. Солдаты-стражники вошли в большой зал. Прекрасная госпожа Хедвига и служанка были здесь. Госпожа вскочила из кресла и чуть ли не с визгом крикнула. «Холопы, почему без стука? Кто позволил?» Солдат даже не взглянул в ее сторону. Он подошел к служанке, стоявшей у стола с посудой, и сказал. «Я тебя забираю. Пошли». «Что ты там бормочешь?» — крикнула госпожа. Что ты хочешь от нее? Солдат повернулся к ней и твердо и спокойно произнес: "Я подозреваю ее в причастности к убийству молодого канетабля." Что ты несешь, холоп? Почти крикнула Хидвига. На что Волков ей спокойно отвечал: "Вы солгали мне. Вы говорили, что она не грамотна, а я знаю, что она грамотна." Хидвига и служанка переглянулись и, взглянув на них, Солдат еще раз убедился, что госпожа ему врала. «Вы врали мне», — глядя красавице в глаза, повторил конетабль, рассчитывая на объяснение от Хедвиги. Но та молчала, только смотрела с ненавистью. «Взять ее», — коротко приказал он, указав на служанку. И тут служанка с бабьим визгом кинулась на Волкова. Это была высокая, сильная, не старая женщина, Она сжала кулаки и двумя сразу из-за головы попыталась ударить солдата. Такие атаки Волков считал детскими, и как бы и не была сильна женщина, тягаться с опытным бойцом она не могла. Волков легко уклонился от такой нелепой атаки, а сам правой здоровой рукой схватил ее за горло. Свою правую ногу завел за ее правую ногу и силой толкнул. Служанка прекрасной Хедвиги полетела с грохотом на пол, опрокидывая красивую резную лавку, медный таз и посуду со стола. Когда грохот стих, солдат повернулся к стражникам и прикрикнул. «Чего ждете-то, берите ее! А если будет брыкаться, поступайте с ней бесчестно! За волосы ее и древками, и без жалости!» Стражники стали поднимать с пола служанку. Та раскраснелась, как рак, головной убор сбился, она надрывно выла и сопротивлялась изо всех сил. Но стражники уже разозлились и особо с ней не церемонились, таща по полу прочь из залы. Выволокли, следом за ними вышел и сержант. Прекрасная Хидвига смотрела на солдата, не скрывая ненависти, а он едва заметно улыбался, глядя ей в глаза и ожидая хоть каких-то слов. И она сказала, — А барон знает, что ты тут вытворяешь. Барон велел мне найти всех причастных к убийству молодого конетабля. И ваша служанка мне в этом поможет. — Поможет? — девушка вызывающе хмыкнула. — Три дня, и каленое железо любому развяжет язык. Он приблизился к ней вплотную и повторил. — Любому. «Ты не осмелишься!» — крикнула она, но уже как-то неуверенно. «Думаю, начать немедленно», — ответил солдат, получая удовольствие от ее неуверенности. Он повернулся и пошел к выходу. «Ты не посмеешь!» — она уже кричала, кидаясь следом за ним. «Хотите убедиться? Пойдемте со мной. Только предупреждаю, вонь горелого мяса кружит голову, может и стошнить». Ты не посмеешь! Она догнала его и вцепилась в рукав кольчуги, повисла на нем, пытаясь остановить.